Глава двенадцатая — Не плачь, Дуня, не плачь, моя тихая, грустная голубонька. Приеду я к тебе. Через год даже, может, статься, приеду с Кавказа тебя проведать, — тараторила Наташа, обнимая прильнувшую к ее груди подружку. Одетая в нарядное домашнее платьеце, Наташа казалась старше и красивее. Нелепо выстриженную головку прикрывал бархатный берет черные глаза сверкали оживлением. Яркий румянец не сходил с пылающих щек девочки. Это была прежняя Наташа, живая, беззаботная птичка, почуявшая волю, довольство и прежнюю, богатую, радостную жизнь, по которым бессознательно тосковала ее маленькая душа. Дуня, едва удерживая слезы, стояла перед ней. Ты нас скоро забудешь. — с тоской шептала она. — Тебя-то уж никогда, да и всех вас тоже, — с тем же радостным оживлением говорила Наташа, толпившимся вокруг нее девочкам. И тут же восторженно прибавляла, сияя яркими глазками. У княгини дом, как дворец, лошади всех мастей на конюшне, стада баранов, овец, а под самым тифлисом менее, усадьба в горах, сплошь заросшая виноградниками. Я вам присылать каждую осень виноград стану. Целые корзины буду присылать. Сладкого самого!» — облизываясь, вставила Маша Рыжова. «Вспомнит, ежели не забудет!» — сострила Васа. Пока княгиня Мороз завершала последние формальности с бумагами Наташи в квартире Екатерины Ивановны, Наташа, нарядная и оживленная, как мотылек в сопровождении ближайших своих подруг-сверстниц, Обегала весь приют, прощаясь со всеми. — Прощайте, Фаина Михайловна! — звонко выпивал ее колокольчик-голосок. — Так-таки не пришлось вам меня стричь, а? — лукаво прибавляла она шепотом, обнимая старушку. — Прощай, Плутовочка, нас не забывай! — Павла Артемьевна, прощайте! — с низким реверансом настоящей барышни Наташа присела перед своим недавним врагом. «Прощай, девочка! Веди себя хорошенько в твоей новой семье! Старайся!» Но Наташа уже упорхнула дальше, не дослушав фразы надирательницы до конца. «Прощайте, милая, милая тетя Леля!» Повиснув на шее горбунья, искренно, с дрожью в голосе, растроганно шептала она. «Прощай, моя Наташа! Прощай, нарядная, веселая птичка! Оставайся такой, у какова ты есть!» Со сладкой грустью говорила Елена Дмитриевна, прижимая к себе девочку. Потому что быть иной ты не можешь, это не в твоих силах. Но сохраняя постоянную радость и успех в жизни, думай о тех, кто лишён этой радости. И в богатстве, в довольстве не забывай несчастных и бедных, моя Наташа. На минуту лёгкое облачко набежало на оживленное лицо девочки. Она внимательно, мягко и любовно глянула в прекрасные глаза Горбуньи. — Да, тетя Леля, я постараюсь. — Да, — чуть слышно произнесли малиновые губки уезжающей. — Последнее прощание с начальницей, со старшими, со своими. — Прощай, Наташа, принцесса заколдованная, фея моя, душенька, красавица моя! рыдала фенечка, покрывая поцелуями лицо и плечи девочки. «Тебя одну я любила по-настоящему, а за другими бегала, дурила, чтоб тебе досадить. Уж будто!» — лукаво улыбнулась Наташа. «Вот тебе, Господь, свидетель!» Полно тебе, Феня, и так верю!» И неожиданная шаловливая улыбка пробежала по Наташиному лицу. «А тебе-то уж я бананов пришлю, наверное!» «Только раньше поучись их кушать хорошенько!» — шепотом добавила она в раскрасневшееся ушко девушки. Еще последнее объятие, поцелуи, последний прощальный привет Дуне, окаменевшей в своей безысходной тоске. И стройная фигурка-подростка в бархатном берете резво выбежала на приютский подъезд. «Прощайте! Все прощайте!» — кричала, глядя на окна приюта Наташа садясь подле княгини в коляску у крыльца. «До свидания, Дуняша, любимая моя!» Заняв все подоконники в зале, выходившие окнами на улицу, приютки махали платками, кивали, кланялись и кричали последнее приветствие уезжавшей подруге. Но вот отъехала коляска, завернула за угол, И скрылась из виду черноглазая девочка с радостной, праздничной и свежей, как майское утро душой. «Уехал ангел наш. Покинул голубь сизый гнездышко свое», — запричитала было Феничка. «Молчи!» — неожиданным резким движением, дернув ее за руку, шепнула Дарушка, глазами указывая ей на Дуню, прильнувшей к оконному стеклу бледным безкровинке лицом. «Была Наташа». И нет, Наташа, почти беззвучно проронили эти побелевшие губки. И надо радоваться, что такая судьба выпала ей на долю. Послышался позади приюток знакомый милый голос, и тетя Леля с улыбкой сочувствия и ласки положила худенькую ручку на Дуни на плечо. Наташа, дитя не нашей серой среды, продолжала она с грустью. Она предназначена судьбою для иной доли. Наташа — это пышный махровый бутон розы среди нас, скромных полевых цветочков, девочки мои. Она бы зачахла в нашей рабочей трудовой обстановке, непривычной к ремесленной работе и труду. Она как рыбка среди родной стихии, в богатстве, довольстве и холе, и надо радоваться, что так сложилась ее судьба. Будем надеяться, что на своем празднике жизни Наташа не забудет тех, кому суждены будни, полные лишений, борьбы и труда. Снова завертелись бесшумно и быстро колеса приютской машины. Прошла весна, наступило пышное лето. Снова зазеленели ивы и березы в приютском саду. От Наташи с Кавказа приходили редкие письма. От них веяло тонким ароматом дорогих духов от этих голубых и розовых листочков и таким радостным молодым счастьем, что невольный отблеск его загорался и в сердцах приютских девочек. Дуня с наслаждением сладкой печали читала и перечитывала эти письма, в которых говорилось о новой счастливой доле ее подруги, о любви и нежных о ней заботах доброй благодетельницы княгини Моро, о том, что она поступила в Тифлийскую гимназию, и что о лучшей жизни ей Наташе нечего и мечтать. Княгиня Мороз стала ее второй матерью, не отказывающей ей ни в чем, решительно ни в чем. И под впечатлением этих писем тоска по уехавшей подруге незаметно таяла в Дунином сердце. Новая возникшая дружба с Нан, приезжавшая теперь в приют чаще прежнего, старая привязанность к дорожке, все это облегчало тоску Дуни по Наташе и примиряло с нею. А время шло. В неустанной работе, в труде, в учении проходили часы, дни, недели, месяцы и годы. Как молодые деревца росли и поднимались девочки. Старшие выходили на волю, младшие поступали в приют. Маленькие, смешные и робкие стрижки. Годы шли незаметно и быстро. Уехали из приюта и поступили на учительские курсы Фенечка, Паланя, Гуня Рамкина, Евгеша. Других воспитанниц разобрали на места. Лучшие рукодельницы выдворились в мастерские белошвеек и модисток. Старшие разлетались из приютского гнездышка. На смену их шли средние. Подросло новое поколение девочек и заняло насиженное прежними гнездо.